Глава шестая «Непременно все высыплется», — сказал Лужин, опять завладев сумкой. Она быстро протянула руку, отложила сумку подальше, хлопнув ее об столик, как бы подчеркивая этим запрет. «Вечно вам нужно деребить», — что-нибудь проговорила она ласково. Лужин посмотрел на свою руку, топыри и снова сдвигая пальцы. Ногти были желтые, от курения с грубыми заусенницами, на суставах тянулись толстые поперечные морщинки —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 Она носила очень простые, очень хорошо сшитые платья, обнажала руки и шею, немного щеголяя их нежной свежестью. Она была богата. Отец ее, потеряв одно состояние в России, нажил другое в Германии. Ее мать должна была скоро приехать на этот курорт, и с тех пор, как возник Лужин, ожидание ее шумливого появления стало чем-то неприятно. Она познакомилась с ним на третий день его приезда так, как знакомиться в старых романах,